Глава 38. Элин Национальный парк Португалия, октябрь 2021 года. Когда Элин выходит из душевой кабинки и насухо вытирается, ее обволакивает легкий запах чеснока и душистых трав. А ведь пока они росли, язык никогда не готовил. И это осознание больно ранит. Эллин понимает, как много пропустила, отдалившись от брата. Как много важного. Подробности его повседневной жизни, которые большинство братьев и сестёр воспринимают словно само собой разумеющиеся. — Что готовишь? — спрашивает она, натягивая одежду. — Пахнет восхитительно. — Спагетти. — его голос срывается. — Любимое блюдо Лоры. Задвинув обратно шторку в спальной зоне, Эллин подходит к плите. С минуты неловко медлит, а потом кладёт руку Айзеку на плечо. Иногда вдруг накатывает, да, в самые неожиданные моменты. — У меня то же самое. С Сэмом, с мамой. У Айзека дёргается кадык. Вроде всё нормально, а потом внезапно какая-то мелочь... Выбивает из колеи в самом неожиданном месте. Однажды я купил в магазине баклажаны, а потом понял, что не люблю их. Я всегда покупал их для Лоры. Она любила жареные на гриле. Он опускает плечи. По отражающимся на лице эмоциям Эллин понимает, как мало они говорили о Лоре, о его горе. Улавливая его неловкость, Эллин понимает, что надо взять инициативу на себя. «Значит, готовил в основном ты?» «Да, главным образом. Лора любила поесть, но гораздо меньше любила суетиться возле плиты». «Как и я», — смеётся Эллин. «Когда я жила с Уиллом, то пила вино, пока он готовил. Таков был мой вклад». Айзек печально улыбается. «А знаешь...» Больше всего я скучаю именно по этому. По совместным вечерам. По тому, как мы под бокал вина переваривали события дня. В таких мелочах и есть вся соль, так ведь? Да. Он смаргивает слёзы, и Эллин делает вид, будто не заметила, как брат отвернулся, чтобы утереть их. «Ну, ладно», — говорит он с нарочитой лёгкостью. «Мне надо в туалет. Присмотришь за пастой?» «Конечно!» Помешивая соус, Эллен выглядывает наружу. Здесь темнеет очень рано, со дна долины быстро поднимаются тени, окутывая всё вокруг туманной пеленой. Соус начинает плеваться, забрызгивая стенки сковородки, и Эллен убавляет огонь. Снова выглядывая наружу, она замечает мерцающий вдали огонёк. Не переставая мешать соус, она продолжает наблюдать, предположив, что кто-то идёт, пока огонёк не высвечивает ближайший к ним эйрстрим. Этого она никак не ожидала. С участившимся пульсом Эллен прищуривается и наклоняется вперёд. Разве Айзек не говорил, что до конца недели здесь больше никого не будет? «Чёрт!» — её ладонь обжигают брызги соуса. Сняв сковородку с огня, она сует руку под холодную воду, пока боль не ослабевает. Когда Элин в очередной раз выглядывает в окно, свет перестает мерцать, и трейлер снова превращается в темную оболочку. Элин пытается выбросить увиденное из головы. Наверняка какой-то турист. Его налобный фонарик подсветил трейлер внутри. Но пока на ее ладонь льется холодная вода, Элин вспоминает Лию в лесу. И трель мобильного телефона в тишине. «Что случилось?» Выдёргивает её из размышлений Айзек. «Обожглась соусом». Она передвигает руку прямо под струю. «Сама виновата», — отвлеклась. «Мне почудилось, что в соседнем трейлере мелькнул свет». Айзек выглядывает в окно, почти уткнувшись в стекло носом. «Я ничего не вижу». Да, наверное, какие-то туристы проходили мимо. Эллин чувствует на себе взгляд Айзека. «Слушай, не хочу показаться навязчивым, но я обратил внимание, что с тех пор, как мы приехали, ты какая-то дерганная, Он медлит. «Это связано с сообщениями?» «С тем, о котором я рассказывала в больнице, с фотографией. Как будто кто-то дал мне понять, что тоже там». «Может подобраться ко мне вплотную. С тех пор я...» Она делает паузу, силясь подобрать слова. «Постоянно на чеку. Стоит кому-то войти вместе со мной в лифт или столкнуться в супермаркете, и у меня вскипает мозг. Я сразу думаю, что это он». «Даже сейчас, Эллен, страшно. Сердце колотится, а в груди чувствуется тяжесть. Ужасно, когда приходится пройти через такое». — Да. Без Уилла было бы совсем тяжко. Айзек берёт дуршлаг и сливает воду с пасты, а потом достаёт из буфета глубокие тарелки. — Так у вас с Уиллом всё кончено? — Эйлин колеблется. Она и сама много раз задавала себе этот вопрос. — Никогда не говори никогда, но пока что, скорее всего, так. — И тебя это устраивает? Временами нет, но в целом, наверное, это к лучшему. Я чувствую себя свободнее, что ли. Не стараюсь быть той, кем он желал меня видеть. Когда мы познакомились, у нас имелись определенные роли, а потом все изменилось, баланс нарушился, и все пошло наперекосяк. Разложив пасту по тарелкам, Айзек с любопытством смотрит на Эйлина. Роли. Да. Я была жертвой, а уил защитником, моими костылями. Эллин вспыхивает от смущения, понимая, как это звучит. Она проявляла слабость. А теперь тебе придётся искать силы в себе самой. Она кивает. Я пытаюсь, хотя иногда чувствую себя очень уязвимой. Когда ты сам по себе вынужден видеть себя настоящего. А это тяжело. Когда Уилл находился рядом, я могла не видеть себя, а носить маску. А теперь в одиночестве не могу. Элин пожимает плечами. Оглядываясь назад, я понимаю, что всегда играла какую-то роль. Дома, на работе. На моей работе это легко. Ведь постоянно приходится погружаться в чужую. И не думать о своей. А потом, возвращаясь домой, к Виллу, я остановилась той, кем он хотел меня видеть. У меня никогда не было времени по-настоящему узнать себя. Она медлит, прежде чем признаться. Честно говоря, я этого просто боялась. Почему? На несколько секунд Айзека скрывает облако пара, который поднимается от пасты. Не знаю. «Наверное, опасалась, что мне не понравится та, кто прячется за фасадом», — Эллин прикусывает губу. «Мы всегда слишком строги к себе. Может, это последствия того, как меня воспринимали родители, и смерти Сэма?» «А что ты видишь теперь?» — тихо интересуется Айзек. «В том-то и дело. Я пока точно не знаю». Я боюсь того, что могу обнаружить, если буду с собой. И не знаю, понравлюсь ли другим людям. Но на этот счёт беспокоиться не стоит. Айзек встречается с ней взглядом. Я рад, что мы поехали в это путешествие. Его голос полон эмоций. Это новый старт. Эллин сглатывает. Я тоже рада. Айзек выливает дымящийся соус в пасту и они уносят тарелки. Элин зажигает на столе свечи и молча ест, прислушиваясь к вечерним звукам, ухонюсов и слабому шороху деревьев. «Всё получается как надо», — думает она, пока Айзек наклоняется, чтобы долить ей вина. Шаг за шагом они находят путь друг к другу, начинают новую главу.